Черемховский с интересом рассматривал мамыку. Старый ороч был невысок ростом, щупловат. Длинные редкие волосы с проседью зачесаны кверху и игриво спадали на затылок. Узкая длинная роба, подпоясанная ремешком, узкие же поросиновые штаны, обтягивающие сильные короткие ноги. Таким было одеяние старого ороча. Профессор протянул ему руку и назвал себя. «Здравствуй!» — с готовностью заговорил Мамыка, переступая с ноги на ногу. «Тебе ходи, моя гостья? Однако надо пойти изба». Плоское лицо ороча с присплюснутым носом и острым, сильно выдвинутым вперед подбородком казалось всегда улыбающимся. Это выражение создавалось не только весело прищуренными, сильно скошенными глазами, но и приподнятыми кверху уголками плотно сжатых, как бы вытянутых в улыбке. Мамыка провел Черемховского и его спутников в избу. Здесь остро чувствовалась затхая сырость необжитости. На стенах висели пучки с прессованных табачных листьев, в углу виднелась просыхающая шкурка кабарги. Все усились вокруг стола, накрутого свежей клеенкой, и Черемховский сказал, обращаясь к Мамыке, «Мы пришли просить вас, чтобы вы провели наш отряд к тем сопкам, где вы нашли вот этот уголь». Профессор развернул пергамент и показал Мамыке небольшой кусок угля. Уроч еще более оживился. Лицо его просияло. Он долго вертел в руках уголь, весело поблескивая глазами. На этот раз он отвечал на своем родном языке, обращаясь то к Пахому Степановичу, то к Черемховскому. «Ему, видишь, трудно все сказать по-русски, мало знает слов», — объяснил Черемховскому Пахом Степанович. «Он говорит, что идти нужно далеко, что там трудные и опасные места, и спрашивает, есть ли у вас ружья и достаточно ли боеприпасов. Черемховский рассказал о составе экспедиции, ее оснащенности и спросил, какую плату хотел бы получить мамыка и когда будет готов вести отряд к месторождению. Переводя ответ мамыки, Пахом Степанович сказал, он говорит, что ему никакой платы не нужно, только чтобы дали боеприпасов на дорогу. И еще сказал, что раз Дубенцов тоже будет с отрядом, то ему не страшно идти хоть цгдзе что это за цигдзему поинтересовался черемховский сыгдземо по их понятию красная вода спросите ка спросите пахом степанович где находится это место обратился к таюжнику Дубенцов, многозначительно взглянув на черемховского его ошибка шибка далеко ответил все время следивший за разговором орч по русски и заметно заволновался Там много живи амба. Видимо, в их понятии это место также связано с обитанием тигров, предположил вслух Дубенцов, вопросительно посмотрев на старого геолога. Когда же он все-таки будет готов вести нас? спроси его Пахом Степанович, обратился профессор, к проводнику. Мамыка в ответ долго объяснял что-то. Он говорит, что хотел бы хоть сейчас идти в тайгу, стал переводить бахом Степанович. Но тут без него за коровами некому будет смотреть. Колхозные животноводы доярка уехали вместе с председателем колхоза и председателем сельсовета Наамур. А ему, стало быть, мамыки доверили сохранять Мэтфе. Она только позапрошлом году организована, и люди еще не умеют как следует ухаживать за скотом. Большинство женщин боится даже подходить к коровам. Вот и приходится мамыке доить коров. Его научил животновод перед отъездом на Амур. Люди вернутся, как он думает, дня через три-четыре. Он спрашивает, можете ли подождать? «Поскольку такое положение, мы будем ждать», «посматривая на мамыку», — сказал Черемховский. После некоторого раздумья, Ороч снова заговорил с Пахомом Степановичем на родном языке. Старый таежник внимательно выслушал его, усмехнулся в бороду и привел Он спрашивает, Федор Андреевич, узнало ли правительство, что мамыка нашел в таге дорогой камень. Он думает, что это само правительство прислало вас сюда. Скажи ему, ответил профессор, что он правильно думает. Пахом Степанович перевел. Надо, тогда все стойбище ходи, заявил Мамыка по-русски. «Ходи все баты и таскай, дорогой камень, амур, пароход». К счастью, геологам недолго пришлось ждать. На другой день после этого разговора Черемховский, Дубенцов, Анюта и Пахом Степанович, склонившись над картой центрального сихота Алиния, обсуждали маршрут похода. С улицы донесся непонятный шум, громкие голоса женщин, радостные возгласы и виск ребятишек, поднявшийся вдруг в собака собак. Что там случилось? спросил Черемховский. Дубинцов вышел на улицу и вскоре вернулся. Все бегут к берегу. По-видимому, охотники возвращаются с Самура. Что ж, надобно и нам выйти встретить их? предложил старый геолог. Они вышли на берег Хунгари в тот момент, когда здесь уже стояли два бата с охотниками, а из-за утеса одна за другой появлялись новые лодки. На виду... Толпы, все батчики по старинной традиции стремились быстрее пристать к берегу, кто кого обгонит, как будто позади не было расстояния в 250 километров против течения. Ловкие, разгоряченные состязанием, молодые пожилые орочи с усердием налегали на шесты, опираясь одно, стремительно послали бат к берегу. Смех, восторженные вопли, громкий возбужденный говор все сливалось в один общий шум. Все радовались благополучному возвращению. Геологи зачарованно наблюдали за этой самобытной картиной. К батам, которые уже пристали к берегу, невозможно было протиснуться. Весь берег занимала толпа встречающих. По мере того, как приставали все новые баты, по рукам толпы пошли различные городские предметы — Покупки, привезенные охотниками. Тут были отрезы разноцветной материи, пестрые женские шали, ботинки, кастрюли, сковородки, красочные плакаты, книги, коробки с печеньями, и конфетами и много другого добра. Постепенно толпа стала стихать, и, наконец... Исторнула себя двух хорочей – молодого, стройного, в хорошем костюме городского покроя, и пожилого, коренастого, с веселыми, лукавыми глазами. Они подошли к геологам, поздоровались со всеми за руку. Молодой, назвавшийся председателем сельского совета Мулинкой, второй был председатель колхоза, Геловета сказал Черемховскому, с едва заметным акцентом, «Мы узнали о вашей экспедиции в Комсомольске перед отправлением домой. Мне поручено оказывать вам всяческую помощь. Прошу продумать все, что требуется от нас, и завтра сказать мне и товарищу актенке И он указал на председателя колхоза. «Благодарю вас», — с подчеркнутой учтивостью ответил профессор. «Пока что требуется только одно — побыстрее освободить товарищу Мамыку от обязанностей дояра». Мулинка расплылся в улыбке, сказал что-то по аорочски Актинке. Тот усердно закачал головой и тоже рассмеялся. «Мамыка уже сейчас может быть свободным», — сказал Актинка, весело поблескивая лукавыми глазами. Только он очень суеверный человек, боюсь, как бы не испугался вести вас к удоме. До глубокой ночи гагомонило стойбище в этот день из открытых дверей и окон из избычитальни долго разносились мелодии вальсов и фокстротов, хоровых песен и скрипичных концертов, то проигрывали на путефоне новые пластинки, привезенные из Комсомольска на Амуре.